Глава 13. Вторник, 7 августа 2001 Вечер. Через 50 минут, приняв душ в чистых трусах и с сигарой в зубах, я катил по шоссе, ведущему на север, и с тревогой поглядывал на датчик температуры двигателя. В салоне громыхала композиция «Supernatural» Карлоса Сантаны. Кстати говоря, совершенно официально заявляю, что музыкальных предрассудков у меня нет. Я с одинаковым удовольствием могу слушать Майлза Дэвиса и израильского исполнителя Авнора Гадаси. Закат длился дольше обычного, и только за Нетании небеса окончательно окрасились в черный цвет. Я гнал машину в темноте, погруженный в свои мысли. 48 часов назад вся моя личная жизнь могла уместиться на магните для холодильника. Теперь я разрывался между двумя женщинами, к которым меня тянуло с равной силой. Давно уже я не чувствовал себя настолько живым. Так и не придя ни к какому выводу, я решил, что сделаю единственное, в чем достиг совершенства. Выброшу все это из головы. В половине десятого я уже был в нацрад-элите. Возле торгового центра я повернул налево, и после короткого тура по Ближнему Востоку очутился прямиком в бывшем СССР. Все уличные рекламные щиты были украшены надписями на русском, как и небрежно отпечатанные объявления на дверях подъездов. В единственном открытом киоске лежали стопки издаваемых в Израиле на русском языке журналов, с обложек которых улыбались обнаженные блондинки, и газеты «Вести». Продавец с головой, растущей прямо из плеч, объяснил, Как найти нужный адрес, не отрывая глаз от телевизора, по которому канал НТВ транслировал матч с участием московского Спартака. Я приехал на 117-ю улицу и по ее виду понял, почему вместо названия у нее только безликий номер. Паркуя машину, я обратил внимание на двух подростков с сигаретами во рту, с явным вожделением косившихся на мою машину. Выбираясь, я напустил на себя самый грозный вид. Они рассмеялись, но отошли. Дом был относительно новый, но с уже сильно обшарпанным подъездом. Внутри пахло чем-то неопределенным, отдаленно напоминающим запах вареной картошки. Почти все почтовые ящики были сломаны. Я поднялся на третий этаж и постучал в дверь, на которой было написано «Веславская». Из газетных вырезок, полученных от Аталии Айзнер, Я знал, что Марина Веславская моложе меня на год, но увидев ее, понял, что она страдает симптомом многих русских женщин. В тридцать они выглядят на двадцать, а в сорок похожи на шестидесятилетних. У женщины, открывшей мне дверь, был худой торс, словно по ошибке помещенный на массивный таз, а ее очкам позавидовал бы любой астроном. Впрочем, в глазах утомленно глядевших из застекл читался ум. Да, госпожа Виславская, я хотел бы поговорить о вашей дочери. Моя дочь умерла, я знаю. У нее за спиной появился очень загорелый мужчина. Босой, в шортах и майке. Он уставился на меня внимательно, но без неприязни. Вы из полиции? спросила она. Нет, я веду частное расследование. Разыскиваю девочку, которая пропала так же, как ваша дочь. «Частное расследование?» У нее это прозвучало скорее как «частное расшлетафание». Но, судя по всему, она поняла, что я имею в виду. Они с мужчиной обменялись несколькими быстрыми фразами на русском, после чего она открыла дверь и впустила меня в квартиру. Вид гостиной меня ошеломил. Чистые прямые линии, красные японские кресла на фоне белоснежных стен. Такую гостиную можно увидеть в Нью-Йорке или в каталоге модной мебели. Красивая квартира. Вы рассчитывали обнаружить книжный шкаф и диван, подобранный в свалка? Как и многие новые репатрианты, она путалась в грамматике, но ошибиться в ее сарказме было невозможно. Она заметила мое смущение и рассмеялась. Смех на мгновение разгладил ее морщины, явив облик очень привлекательной женщины какой она, наверное, была лет десять назад. «Вы не думали, что вы, как это, ненавидите чужих?» «Расист?» «В Москве я работала архитектором. Если знать, как подбирать вещи, можно сделать красиво за мало денег». Она достала из лежащей на столе пачки сигарету. Загорелый мужчина сел и безмятежно свернул себе косячок. Он вроде бы не обращал на нас внимания, Но что-то в его позе говорило, что он прислушивается к каждому нашему слову. «Через два года после исчезновения вашей дочери пропала еще одна девочка. При схожих обстоятельствах. Я ищу ее». «Схожих?» «Почти таких же. Ее похитили на улице, посреди дня». «А на кого вы работать?» «Меня наняла ее мать. Бедная». «Передайте ей от меня, бедная. Ее дочь умерла» как надя она думает что нет мы тоже миша искать ее каждую ночь не спать целую неделю с друзья с работы миша едва заметно кивнул подтвердив мое предположение что он понимает каждое слово когда вам стало известно что с ней произошло два года позже приходить одна полицейская и еще психолог сказать что нашли надя мертвый в песках решен лециона Я ходить с Мишей узнать тело. Сначала думать не она, слишком большая. Раньше, когда она исчезла, я все время думать, что никогда не узнаю, как она большая. Она выглядела нормально. Да, нормально. Не так, как будто ей делать плохое. Почему вы спрашивать? Мы полагаем, что похититель убивает девочек не сразу. Я пожалел об этих словах еще до того, как их произнес, но было уже поздно. Она впилась в меня пристальным взглядом, пытаясь переварить мысль, что над ее дочерью надругались. Потом встала и быстрым шагом вышла из комнаты. Миша окинул меня долгим взглядом, в котором читалась странная деликатность. «Вы идиот». «Вы ее отец?» «Нет». В деле записано, что она жила с матерью. «Когда мы приехать в Израиль, то записались раздельно». Так было легче с Министерством внутренних дел, потому что Марина – еврейка, а я – еврей только наполовину. Но в России мы были женаты. Мы знакомиться, когда Наде было два года. А где ее настоящий отец? В России. Он прислать Марине письмо, говорить, что она во всем виновата. Она знает, что это не так. И знает, и не знает. Высказав эту глубокую мысль, он вернулся к своему косяку. Глубоко затянулся и предложил мне. Памятуя о долгом обратном пути, я отказался. В гостиную, держа очки в руках, вернулась его жена. Она умылась и освежила свой вид с помощью карандаша для век. И снова мне представился образ женщины, какой она когда-то была. Молодая архитекторша, желанная гостья на всех этих прокуренных вечеринках. Где изысканные женщины в черных платьях вели хрипловатыми голосами интеллектуальные беседы. Вы хотите задавать мне вопросы? С вами все в порядке. Нет. Но я могу отвечать: Где вы были, когда она исчезла? Здесь. Я давать ей завтрак, хлопья, ну эти, с петух на коробке. Потом она говорить идти к своей подружке, Ниве, в дом на углу. Я ей поцеловать. От нее пахнуть молоком и немного зубная паста. Детский запах». Описание полностью совпадало с историей исчезновения Яары Гусман. «Когда вы поняли, что она исчезла?» «Мама не звонить мне на работу, говорить, что она не пришла». «Вы запаниковали?» «Запа... что?» «Вы испугались?» «Вначале не очень. Я звонить Мише, он идти искать. Потом он звать друзья, чтобы помогли» но не звонить мне до полдень, чтобы я не волноваться. Они не заметили там никого чужого. Нет. Только один ребенок говорит, что видеть машина. Синяя быстро едет, но он не видит, кто внутри». «Синяя? Как полицейская?» «Нет, обычная. Полиция здесь сразу замечают. Все бы запомнили». Я достал фотографию Яры и протянул ей. «Вы когда-нибудь видели эту девочку?» Она долго рассматривала снимок, потом отрицательно покачала головой и сказала то, что я и так уже знал. «Они похожи». Именно в этот момент у меня забрезжила догадка. Марина официально не состояла в браке. Аталия никогда не была замужем. Агарь развелась. Все они воспитывали детей одни. Я попросил прощения и позвонил Кейдару. Компьютерам понадобилось ровно 50 секунд, чтобы найти нужную информацию. Абекассис и Маром были в разводе. Госпожа Леви овдовела. Ее муж погиб в автокатастрофе возле Машава-Шорыш. Я положил трубку и снова повернулся к Марине. За стеклами ее очков теснилась целая толпа вопросительных знаков. «У второй девочки тоже нет отца», — сказал я. «Мать растит ее одна». «Надя очень любила Мишу. Я в этом уверен. Но он ей не отец». «Он как отец?» «Да, но похититель знал, что у нее нет отца». «Где это зафиксировано?» «Зафиксировано? Кто мог знать, что вы воспитываете дочь без мужа?» Она задумалась. Миша произнес что-то по-русски, она ему ответила. Потом оба погрузились в молчание. Через некоторое время она подняла на него глаза и высказала ему какое-то соображение. Он мысленно взвесил его и медленно кивнул. «Есть организация», — сказала она. «Организация?» «Да». «Женская ассоциация. В Министерстве внутренних дел мне давать бумаги. Говорить, они помогать с баллами». «С баллами?» Миша снова пришел на помощь. «Получать льгота». Вы имеете в виду льготы по уплате налогов? Да. Одинокие матери имеют право на льгота. У вас сохранился адрес этой организации? Адрес у них сохранился.